Глава седьмая «Я совсем забыла про заявление Филиппа», — покаялась Дейзи. «Это все меняет, да?» «В какой-то степени меняет», — старший инспектор устало потер глаза. «Понимаете, я хорошо изучила Филиппа, поэтому не придала его словам большого значения. Я была уверена, что он не встанет в такую рань. Но другие-то знают его не настолько хорошо, кроме Финеллы, конечно. Любой мог решить, что Филипп и правда составит компанию лорду Стивену. «Совпадают ли ваши воспоминания с показаниями у насчет того, кто именно мог так решить?» «Лорда Вентуотера и сэра Хью в комнате не было. Не знаю, слушали остальные Филиппа или нет». Дейзи напрягла память. «Да, в разговоре еще участвовали Лилия Джозефина с Марджори. Причем Марджори так увлеченно хлопала ресницами перед лордом Стивеном, что вполне могла пропустить все мимо ушей». «Марджори!» Я просто обязан поговорить с этой юной леди, а должен ждать, пока она отойдет от успокоительного. Придется перенести беседу с ней на завтра. Итак, лорд Вентуатер и сэр Хью не подозревали о планах мистера Петри, а вот лорд Бэду, Джеффри, леди Марджери, леди Джозефина и леди Вентуатер могли как знать, так и не знать. — Яснее не стало, правда? — вздохнула Дейзи. — Не верится, что кто-то хотел навредить Филиппу, а не лорду Стивену. «Филипп – безобидный дурачок, и неизвестно, кто именно его слышал. Думаю, будет нетрудно, а при... а Пайпер, как успехи!» Констебль Пайпер вошел в гостиную тяжелой поступью патрульного. Дейзи заметила, как помощился мистер Флетчер, вспомнила кошачью походку Тринга и заключила, что Пайпер пополнил ряды сыщиков в штатском совсем недавно. «Пусто, сэр! Нет ни ботинок, ни вообще чего-то необычного!» Сторож никого не впускал, его миссис тоже. Следов не было, кроме как на тропках, да на подъездной дорожке. Молодой констебль выглядел расстроенным. А не мог кто-нибудь залезть по месте сзади дома, сэр, и обойти его кругом по утоптанному снегу? Хорошая мысль, констебль. Такое возможно, мисс Деллимпл? Конечно, возможно. Только единственная дорога намного миль вокруг та, что ведет старушки. А от нее еще надо немало пройти, чтобы попасть на задворки и не наследить возле подъездной аллеи. «Да, наверное, кто-то мог оставить машину снаружи, перебраться через парковую стену, затем протоптать несколько миль в темноте по снегу, и все лишь для того, чтобы устроить злой розыгрыш», – пустился в рассуждение старший инспектор. «Крайне сомнительно. Откуда постороннему знать о новой привычке Астрика, ни свет ни заря кататься на коньках? Да и вдруг Астрик оказался бы не один. Нет, таинственного постороннего можно отбросить». «А есть еще соображение? Пайпер, да, только одно. Если дыра во льду улика, сэр, я, видимо, обязан доложить. Ветер подул с юга, и, похоже, к утру будет оттепель. Благодарю, информация, безусловно, стоящая. К счастью, у нас есть прекрасные фотографии. Спасибо, мисс Дел Римпл. Что ж, искать топор нет смысла. И инструмент наверняка хранят дворово в постройках. Преступник уж точно не проявил о нас заботы и не вышел в такой холод на улицу за топором без перчаток, лишь бы порадовать нас своими отпечатками. Словом, Пайпер, оставайтесь кого лучше здесь и смените мисс Дел Римпл. Сэр, откуда ни возьмись, возникли блокнот и карандаш. Я не хочу, чтобы меня сменяли, возразила Дейзи. Старший инспектор наградил ее устрашающим взглядом, который усиливали зловещие темные брови, И она струсила. Однако строгость во взгляде тут же исчезла, и Алик широко улыбнулся. «Чуть не забыл, что вы не в моем подчинении. Я очень ценю вас и ваш труд, мисс Дел Римпл. Однако сейчас вы лучше поможете, если поскорее расшифруете свои записи. Я не стану держать вас в неведении. Обещаю». «Что ж, ладно». Дейзи состроила гримаску. «Постараюсь расшифровать до вашего отъезда. Ничего, если будет с ошибками». Я печатаю быстрее, когда не переживаю о правописании. Главное, чтобы я смог догадаться, что именно означает исковерканное слово. Ну, не настолько уж я безграмотна. Всего хорошего. Пайпер поспешил открыть дверь перед ней. Не успел он тронуть ручку, как створки распахнулись, и вошел лорд вендотер с обычной суровой учтивостью, пропустив Дейзи в коридор. По пути к лестнице она решила, что все-таки рада освободиться от обязанностей стенографистки. Дейзи уважала графа и не хотела слушать, как он станет себя оправдывать или защищать. Алик тоже с удовольствием уклонился бы от такой обязанности. Он никогда не верил в то, что аристократы лучше и выше простых смертных. А если бы и верил, то злобный Джеймс Бэдоу быстро освободил бы его от иллюзий. Однако сами аристократы придерживались другого мнения. Они кичили своим мнимым превосходством, обладали незаслуженным влиянием и были убеждены в собственной важности. Лорд Вентолтер наверняка ждал к себе особого отношения, иначе и быть не могло. Тем не менее, Алика невольно восхищали спокойное благородство графа и его железная выдержка. Невозможно представить, чтобы этот безупречный джентльмен размахивал топором, стоя на коленях перед прорубью. Увы, человек терзаемый ревностью и болью, способен на совершенно несвойственные ему поступки. Инспектор ненавязчиво подвел хозяина дома к нужному креслу. Считывать малейшие оттенки выражения на лице графа было крайне важно, и еще важнее, чем на лицах других подозреваемых. Пайпер незаметно проскользнул к месту под окном, облюбованному Дейзи, и Алек сел напротив графа, не дожидаясь приглашения. Сейчас главный он. «Не могли бы вы поделиться со мной своими впечатлениями о лорде Стивени Аствике, сэр?» – приступил к делу Алек. — Как вы уже наверняка успели услышать, старший инспектор, — ровным голосом произнес лорд вентотер этот человек был отъявленным мерзавцем. — Однако вы принимали его в своем доме. Граф поджал губы. — Вы без сомнения выяснили, что Астрик — брат маркиза Бринбери. Мы с Бринбери учились в одном колледже, состоим членами одних и тех же клубов, вместе заседаем палате лордов. К некоторым из этих клубов принадлежал и Астрик. Я ни за что не пригласил бы его, но попросить Астрика уехать было бы непростительным оскорблением. Насколько я знаю, родственники от него отреклись. Им сообщили о его кончине? Как же Алик раньше об этом не вспомнил? Все от недосыпа. Голова отказывается соображать в самую неподходящую минуту. Уже две ночи Алик почти не спал. Да и сегодня полноценный восьмичасовой сон вряд ли предвидится. Я звонил Бринбери и... Он попросил сообщить, когда его брата благополучно придадут земле. Сухо ответил лорд Вентотер. Вам, возможно, трудно понять, однако отношение к Аствику и его семьи ни в коей мере не отменяло моих обязательств перед ним как перед членом этой семьи. У вас в котланд ярде наверняка есть коллеги, с которыми вы вынуждены со сотрудничать против своего желания. Верно, однако домой я их не привожу, мысленно возразил Алек. Неужели граф в самом деле был так слеп, как полагала его сестра, и не замечал поведения Астрика. «Стало быть, законы гостеприимства для вас важнее естественного желания иметь верную жену?» Алик постарался, чтобы вопрос прозвучал как простое уточнение, а не как бесцеремонное любопытство. Астрик не был любовником моей жены!» громыхнул хозяин поместья и впервые за всю беседу отвел глаза. Уголки его губ дважды дернулись. Явная ложь совсем не вязалась с образом лорда. Алик пробормотал извинения за бестактность, а сам подумал, кого именно граф хочет убедить в добропорядочности супруги? Себя или того, кто его допрашивает? Графу, человеку гордому, не просто признать, что ему изменили. Возможно, он человек великодушный и искренне хочет доверять супруге. А возможно, лорд Венатолтер просто старик, который взял в жены молодую женщину и смирился с тем, что у нее неминуемо будут любовники. Нет, он не стар. Всего лет на 15 старше Алика. Граф энергичен и бодр. Сказывается активный здоровый образ жизни в деревне. Лорд Вентолатер выглядит достаточно крепким, чтобы удовлетворить молодую жену и прорубить дыру во льду. Алик потер глаза. Он был сейчас все отдал бы за трубку и чашку кофе но попросить лорда вен он не мог, как и не мог поинтересоваться. Спят ли граф с супругой в одной комнате? Слава Богу, Тринг выведает эту важную информацию услуг. слуг. Сам-то сержант без сомнения объедается кексами с чаем. Есть у Тринга непостижимая способность очаровывать кухарок. И вот талия тому свидетельство. Алику прямо продолжил задавать вопросы. Ему казалось, что он утратил нить расследования. Точнее так. Он ее не нащупал. Эх, сюда бы сейчас мисс Дейзи. С ней можно обсудить, если повезет все проясниться после разговора с леди Вентуоттер. Хотя, возможно, она связана с гибелью Астрика лишь косвенно. Скажем, графиня невольно пробудила жгучую ревность по очереди и тем самым спровоцировала ее на месть Астрику. Почему эта смерть так сильно потрясла леди Марджори? Графской дочери даже потребовалось несколько доз успокоительного действительно ли она горюет по человеку, в которого была влюблена? Или ее привело в ужас то, что задуманный ею мстительный розыгрыш не просто унизил Астрика, а убил его? «Полагаю, фарс окончен?» – раздраженно спросил лорд Вентотер. Алик понял, что вопросов больше придумать не может. «Пока мне нечем вас больше спрашивать, сэр. А могу ли я получить ваше разрешение на обыск комнаты Астрика?»